Глава шестнадцатая Дарья вышла из ванной комнаты и попала под прицел глаз подруги, держащей в руках телефон. И телефон, что был в руках у Элен, принадлежал Дарье. Кто такой Юра и почему он пишет тебе, цитирую, «Дашуля, дома закончились сливки для кофе». «Даш, ты нашла себе Толика хурдолика номер два? А куда делся номер один?» «Юра не хурдолик, и сливки не для него, а для меня, точнее, для моего кофе». «Юра знает, что я не пью черный. Под пристальным взглядом подруги Дарья стушевалась, забыв поинтересоваться у той, зачем она вообще взяла ее телефон. Элен, увидев смущение подруги, пояснила. «И нет, я не специально. Просто увидела входящее сообщение от контакта Юра. Так что за Юра просит тебя купить домой сливки? Я его знаю?» «Знаешь». Дарья длинно выдохнула. «Рассказывай», — скомандовала Элен. «Я развожусь с Толиком и выхожу замуж за Юру». «О как!» Элен замерла, а потом уточнила. «А Юра — это сосед?» «Да». «Тот, что Дед Мороз?» «Да». «Так он же, если мне память не изменяет, глубоко женат на акуле по имени Лора». «На данный момент, да, еще женат». Дарья смущенно улыбнулась и покраснела, заставив тем самым Элен удивленно вздернуть брови и хмыкнуть. «Это сейчас то, о чем я подумала?» «Ты тоже не по-детски оторвалась в выходные?» «Пригодился костюмчик из секс-шопа, да, Дашуля?» «Ну и как тебе посох Деда Мороза?» «Надеюсь, хоть у него в штанах посох, а не карандаш из Икеи, как у твоего захурдолика». «Эль!» Дарья возмущенно глянула на подругу. Та рассмеялась и резюмировала. «Не скажу, что расстроена новостью о разводе. Впрочем, ты всегда знала мое отношение к твоему штаноносцу». «Только мне интересно» как любитель тройничков со снегурочками и оленихами переквалифицировался из Деда Мороза в «Твои женихи». «Дарья, я готова внимательно тебя выслушать». И это, пожалуй, не разговор под кофейок на кухне, так что шлепай в мой кабинет». Элен, зная Дарью много лет, намеренно для разговора по душам выбрала свой рабочий кабинет. Под кофейок Дарья будет рыдать, а в обстановке кабинета соберется и расскажет с минимумом эмоций. Дарья вошла в кабинет подруги и опустилась в кресло у стола, огляделась, оценив новую дорогую мебель и стильный интерьер. Мелькнула мысль, что не выйдя на десять лет тому назад замуж за Только, и у нее мог быть такой же личный кабинет в квартире. Элен прошла к своему креслу по ту сторону стола, открыла дорогую сумку, разложила на столе ежедневник в тисненном кожаном переплете, стильную ручку с позолотой от известной фирмы и села в кресло. «Даш, начни с того момента, когда у тебя в доме выбило пробки, и ты увидела, как сосед идет в обнимку с двумя девицами». Дарья, оценив и тон подруги, и весь ее деловой антураж, поняла, сейчас перед ней сидит не ее любимая подруга Элька, а адвокат Элен Дантовна Снегурева. Дарья рассказывала, Элен слушала, задавала уточняющие вопросы и делала для себя пометки по ходу рассказа. «Фамилию полицейского, что починил пробки, помнишь?» Дарья назвала, Элен записала. «В какую больницу увозили Юрия, знаешь?» Дарья ответила, Лен сделала пометку. Услышав фамилию Чернов, уточнила. «Владимир?» «Ты его знаешь?» Дарья удивленно посмотрела на подругу. «Его все знают, кому нужна защита и инфа. Я тебе так скажу, Даш, у Чернова работают лучшие. Вот ни разу не удивлюсь, что слухи о том, что все те, кто не добрал пары-тройки баллов при устройстве на работу в Кремль, не просто слухи. Значит, не зря он мне показался тигром». Таким же красивым, грациозным и таким же опасным, изрекла задумчиво Дарья. Бинго, узнаю свою подругу. Элен рассмеялась. Ты всегда умела точно увидеть суть человека. До сих пор не могу понять, куда делось это твое умение, когда ты со своим Толиком за хордоликом замутила. А не мой он. У него вторая семья есть, и там, как оказалось, у него растет дочь. Выдала новую порцию информации Дарья. Позавчера той девочке исполнилось пять лет. Элен, услышав это, заковыристо выругалась, помолчала, будто решаясь говорить или нет, и потом выдала. «Этот твой ловелас и ко мне яйца свои подкатывал. Отстал только после того, как я ему эти самые яйца пригрозила оторвать. В прямом смысле этого слова. Ты меня знаешь, Даш. Верещал твой благоверный, как поросенок, когда я ему его орешки сжала. Что? Когда? А почему ты мне ничего не рассказала? Прости, я не хотела тебя расстраивать». «Даш, да и не о чем был рассказывать. Поверещал, слюни подобрал и отвалил. Впрочем, мы отвлеклись. Продолжай. Как ты узнала о его второй семье? Какая сорока весь благую принесла и почему вдруг сейчас?» Дарья рассказала и о звонке мужу, и о его истерике по телефону, и о полученной с курьером посылке. Услышав об истерике Толика, Элен добавила в копилку Дарьи заковыристых ругательств. При словах Юрия в защиту подруги одобрительно покивала, а после рассказа о поцелуе соседа Элен сложила пальцы левой руки в кулак и подняла вверх большой палец, добавив одобрительное. «Молодец, мужик, грамотно сработал». Дарья закончила рассказ, Элен что-то дописала в ежедневнике и, оторвав взгляд от записи, уточнила. «А чем, говоришь, твоя Юра занимается?» «Строит дома для военнослужащих». «Серьезный мужик, уважаю». Ален произнесла это без намека на издевку, добавив в своей манере. «У этого должны быть стальные яйца. В ЗАГС, говоришь, он тебя тащить собрался». «Поставил перед фактом», — уточнила Дарья. «Даш, может, на этот раз ты меня услышишь?» «Эль и услышала, и приняла решение. Ты говорила, что поможешь устроиться к вам на работу в контору. Когда выходить?» «Хвала небесам! Она вновь стала прежней Дарьей! Наконец-то! Время, конечно, упущено, но ничего, наверстаешь, пойдешь помощником к адвокату, занимающемуся гражданскими делами. Ты у нас девочка умная, быстро все вспомнишь. Годик поработаешь, помелькаешь в судах, обрастешь нужными знакомствами и связями, потом на ежегодном адвокатском балу засветишься, а там, глядишь, и экзамен сдашь. Ничего, прорвемся, да, Шульчик? Дарья уехала от Элен лишь через пару часов. Подруга предложила ей остаться на ночь, но Дарье неловко было оставлять Юрия одного и в темноте. Конспирацию никто пока не отменял. Уже прощаясь с Элен, Дарья вдруг призналась. «Знаешь, Эль, вот если бы я сразу после института не выскочила замуж за Толика, то тоже бы уже имела и имя, и деньги, и такую квартиру с личным кабинетом». Элен же удивила в ответ. «Зато у тебя есть твой Ромка, а все остальное будет. Я верю в тебя, Дашуль».